Глава тринадцатая. Злачный маршрут. Ирвинтвет. Цампт. Владелица домов терпимости Люсинда. Предполагаемая прогулка по Лиловому переулку, двум мостовым и проход вдоль сточной канавы Синей улицы была в самом разгаре. Худощабый щеголеватый на вид мужчина в костюме с тростью, идя по тротуару, в очередной раз вынужденно пошатнулся, причем буквально а все потому, что с каждым шагом его тянула на себя одна из двух наряженных девиц, которые со стервенением вцепились в локоть несчастного. Словно это последний шанс найти себе мужа. Как и пожелала матушка двух засидевшихся в девицах дочек, купчиха Гойта Анарди все-таки раздобыла половину портрета лорда Аренутиса хоть и пришлось при этом поскандарить со своей конкуренткой, купчихой Матильдой Бланч. По завершении шумной перепалки настырные дамочки не нашли ничего лучше, чем порвать портрет Шосфина Кегла пополам, а вместе с тем и разделить прогулку по злачным местам Цанта. Именно поэтому вышеуказанный лорд был вынужден заняться поиском расписки кожевника в увеличившейся компании ради ускорения встречи с Рияной Дорин. Ведь сам Моран Айк, компаньон сыщицы, пообещал ему это. Правда, предполагалось, что спутницы будут ему помогать, а не наоборот. Однако, как всегда случается, поиски расписки, увы, свелись к бесцельному блужданию вдоль сточной канавы. За процессом раскрытия тайны а за одно и налаживание связей наблюдали бессовестно высовываясь из за угла еще четверо это если не считать случайных прохожих которые также были не прочь присоединиться к созерцанию странного зрелища и люсинда оказалась в их числе исключительно опыта ради а еще по привычке или из желания поболеть за свое собственное предприятие сваттовство всех и вся увы потому как сейчас ее мозг занимала другая насущная проблема – неожиданное исчезновение объекта ее любовного интереса, Хеймиля Мудрого. Наняв дополнительно в охранники четверых стражников Ирвинтведа из числа алхимистов, отслуживших у запретной башни свой срок, тот сел на корабль и был таков. Да ко всему прочему прихватил с собой еще одну проблему Цамта – странную старуху. Беженку из Зугедага с неприметными чертами лица, Микту Хартвиншит. Тем временем, пока лорд Аринутис, Ирма Бланч и Тайма Анарди якобы обходили очередной камешек, а перед мысленным взором Люсинды возник горделивый профиль довольно красивого мужчины с рыжей бородой, слегка заросшей, что, по мнению Свахи, придавала Хаймилю даже больше шарма, чем аккуратно выбритые щеки. Люсинда горестно вздохнула. Эй, ворчливо выдала Гойта, отпихнув от себя локтем Матильду. Та настолько увлеклась наблюдением, что непроизвольно оперлась о плечо конкурентки, точнее, матушки конкурентки своей дочери, старшей. Вторая девица из дочек Анарди при этом стояла позади и обиженно надувала губы, ведь она проиграла в жеребьевке, в которой определили очередность прогулки с лордом между сестрами. Хитрющая Гойта знала толк в торговом деле, Выкупив половину портрета Шосфина Кегла, она много сэкономила, так как, помимо прочего, решила разделить прогулку еще и на двух своих дочерей. И потому на каждую из младшеньких ей вовсе пришлось уплатить по четверти от положенной суммы за все мероприятие по списку расписки кожевника. Но даже несмотря на это, сумма для такого предприятия была запредельная. Треть годовых трат на всю семью вполне зажиточной купчихи. Или же стоимость целого рулона первоклассного цветного штапеля, столь необходимого для подклада дворянских платьев и боевой формы алхимистов. Как продвигается, рядом с дамочками на наблюдательном посту неожиданно нарисовался сам Моран Айк. «Уже что-то узнали про расписку-то?» «Расписку?», -то «Расписку – недоуменно уточнила Люсинда однако после недолгих секунд обмена взглядами с сыщиком все таки опомнилось ах расписку кожевника да наверное да тогда или наверное уточнил айк хмурясь люсинда при этом бросила беглый взгляд на улицу по которой ходила одиозная троица будто ожидая увидеть там ответ но увы вместо необходимой расписки взгляд ее зацепился за воровато озирающуюся дамочку в средних лет в довольно смелом приталенном сильнее положенного платье с узкой юбкой. Клариса спросила она изумленно, а после прикрыла ладошкой рот, чтобы не ругнуться при людях, потому какая-то самая девица умудрилась юркнуть в приоткрывшуюся дверь ну-ка ну-ка заинтригованная происходящим Сваха, уже и забыть забыла и про расписку, и про Морона, и даже про Хеймиля, ведь перед ней маячила новая тайна, которую можно раскрыть, юркнув следом за знаменитой на весь цамт скандалисткой. Вообще-то, такого звания может удостоиться добрая четверть всего Ирвинтведа, если не половина, однако Клариса, по мнению Свахи, фору даст даже Аннарди и Бланч вместе взятым. Отодвинув в сторону своей внушительной пятерней удивленного сыщика, хоть в этом и не было нужды, Люсинда засеменила в противоположную сторону, морщась от навеваемых ветром соленых запахов, приносимых со стороны темных улиц порта. «Кажется, где-то здесь даже есть проход к драному переулку», подумала владелица домов терпимости, которая знала весь цамт, как свои пять пальцев, а расположение пустующих зданий и домов под съем и подавно. Однако переулок воров и наемников был тем единственным белым пятном в ее сознании, которое ей хотелось бы заполнить. Однако внутреннее отвращение побеждало каждый раз, когда она собиралась наведаться к Буркату, главарю банды косматых, чтобы навязать ему взаимовыгодное сотрудничество. Но... Врожденная интуиция подсказывала ушлы даме, что делать этого не стоит. И вот теперь та самая интуиция твердила люсинди, что необходимо проследовать за Клариссой, чтобы узнать причину такого подозрительного поведения. Прокравшись к нужной двери вдоль фасадов непрезентабельных серых каменных строений, без всякой побелки, сваха вначале прижала к створке уха но после того, как подли носа увидела чью-то руку, встрепенулась. Однако это оказался лишь не менее любопытный Айк, который пошел дальше. Он решил обнаглеть и даже чуть-чуть приотворить дверцу. Вопреки ожиданиям, внутри стояла полная тишина. Точнее, отзвуки негромкого разговора почти не доносились до того места, где застыли оба подслушивающих, и потому Мурон поспешил пояснить свахе. «А знаете ли вы, что здесь живет знаменитый на всю округу мастер каллиграфии, он же поддельщик документов, расписок и прочего?» Недоуменно на него оглянувшись, Люсинда решила не терять больше времени. Она смело отворила дверь и вошла внутрь. К счастью обоих, петли даже не скрипнули, едва пройдя за второй поворот глухого и темного коридора, окончившегося лестницей оба преследователя услышали ворчливое старческое брюзжание. «Я же говорю, здесь довольно много вензелей и завитушек. Чтобы научиться их правильно выводить, может потребоваться гораздо больше времени, чем показалось на первый взгляд. Тем более у меня уже есть работы на ближайшие выходные, поручение от самого Бурката, которого я не могу ослушаться». Молчавшая до того Клариса решила громко обозначить свое присутствие, да так, что ее недовольный вопль наверняка был слышен даже с улицы. «Да будет вам известно, что меня послал к вам этот самый буркат. На кону расписка в тысячу золотых, представляете? В целую ты-ся-чу, а вы просите меня подождать с подделкой, чтобы закончить какую-то вонючую бумажку от кожевника. Лишь в тридцать?» «Курочка по зернышку клюет. Слыхали поговорку?» – проворчал ей в ответ мастер. И после этого тоже повысил голос, но лишь слегка. «Да я лучше пятьдесят расписок по 20 золотых подделаю, чем одну на тысячу и попадусь. Ведь такие суммы, как известно, просто так не выдают. Там у ростовщиков целая процедура проверки подлинности». А кое-кто даже приплачивает штатным магам для телепатической связи с владельцами состояний. Так что ждите, дамочка, или уходите и ищите другого мастера. Я все сказал». Поняв, что как минимум дело с пропажей расписки кожевника раскрыто, Моран и Люсинда довольно переглянулись. Однако лезть на рожон никто из них не хотел. Айк принял решение первым. Он схватил сваху под локоть и потянул обратно в сторону выхода. «Нам здесь больше делать нечего. Дальше дело для стражей Цамта», — сказал он Люсинде, прибегнув к телепатии. На что та ему и ответила так же мысленно. «А вдруг этим двоим удастся замести следы к их прибытию?» Неожиданная догадка озарила обоих, когда они, уже стоя в дверях чужого дома, расслышали громкие шаги на лестнице. «Нужно организовать слежку», не сговариваясь, произнесли в мыслях оба расследователя. После этого поспешили выбежать на улицу и скрыться за наблюдательным постом, тем самым, который за лавкой бумажной артели. Не очень хорошего качества, судя по смрадным запахам, ведь дорогую бумагу, как известно, во время производства сдабривали большим количеством ароматических масел, чтобы перебить запах сухой древесины и клея. Еще через мгновение из дверей лавки каллиграфа показалась Клариса, аккурат тогда, когда люсин да и Моран уже успели скрыться за углом здания напротив, а заодно и прихватили с собой недовольных купчих Бланч и Анарти. План слежки за предприимчивой скандалисткой был придуман секунды спустя. Моран отправлялся в форт стражей объяснять ситуацию и вызвать расчет. Сваху откомандировали следовать по пятам за новой преступницей, а купчих и их дочерей вместе с многоуважаемым и к настоящему времени довольно затисканным лордом Аринутисом оставили следить за домом каллиграфа, собственно, чтобы отчитываться о его передвижениях в сыскную контору, лично Морону и Корту. На том и сговорились, расходясь. Впрочем, и на выжидательном посту оставив кое-кого, преисполнившегося чувством собственной важности от соучастия в поимке преступников. «Я как знала, что этот злачный маршрут неспроста выбран!» Похвасталась Матильда, любовно глядя в спину удаляющегося к концу улицы Морона. «Айк, великий сыщик!» Приложив руку к груди, купчиха томно вздохнула, перемещаясь в мыслях, какому-то радостному событию, воспоминаниями о котором и решила поделиться. «А я рассказывала вам, как мистер Моран нашел хронометр моего деда,